Глава 28 Очередной вызов в кабинет к ректору я восприняла спокойно, не ждала особых неприятностей. Ну да, получила низкую оценку по истории магии, но преподаватель почти всем тогда поставил ниже среднего. Очень уж сложная тема была. А больше я за собой никаких провинностей не припоминала. После отъезда Рониура мне уж точно было не до и развлечений. Возможно, ректор хочет поговорить о Бернадетт и ее выходке, но теперь это уже не имело для меня никакого значения. Даже злости на нее не осталось. По сравнению с королем она просто ангел. Да и вообще по сравнению с королем кто угодно ангел. Но вряд ли ректор хочет поговорить о короле. Звать меня во дворец король вряд ли станет. Он четко дал понять, что свой шанс я упустила. Я вошла в кабинет. Ректор стоял у окна, странно сгорбившись. Он словно постарел за то время, что мы не виделись. Услышав стук в двери, ректор выпрямился и обернулся. Лицо его было бледным, неподвижным и страшным. Предчувствие беды разлилось холодом по воздуху, стало почти осязаемым, сердце будто сдавила ледяная рука. «Здравствуйте, магистр Теркерит, выдавила я и замолчала. Спрашивать, что случилось, не хотелось. Я почему-то точно знала, что не хочу, не желаю услышать ответ. Юлия, заговорил он дрогнувшим голосом. И в этот момент я поняла. Еще до того, как подошел ко мне и обнял, еще до того, как он сказал. Только что пришло известие. Магистр Рониур погиб. Нет, закричала я. Это невозможно. Я понимаю, как тебе тяжело. Понимает? «Да что, черт возьми, он понимает, я сама еще не понимала, как мне тяжело. Я отказывалась в это верить, не могла представить, что Рониура, такого близкого, родного, самого главного человека в моей жизни, больше нет. Да как вообще в это можно поверить?» «Это ошибка», — шептала я, вцепившись в рубашку ректора обеими руками. Кричала бы, но голос куда-то пропал, и дышать не получалось. С трудом втянула в себя глоток вязкого колючего воздуха и просипела. «Скажите, что это ошибка». Погиб не он, а кто-то другой. Перепутали. Такое ведь бывает. Не в этот раз, — мягко ответил ректор. Я пытался связаться с ним ментально. Темнота и тишина. Его больше нет. Я стояла оглушенная. В голове было пусто. Никаких мыслей. Лишь навязчиво крутилось. Его больше нет. Его больше нет. Ректор еще что-то говорил, но я не слышала. Слова рассыпались на звуки, теряя смысл. Смысла вообще больше не было. Ни в чем. В том, чтобы дышать, двигаться к чему-то, стремиться, в том, чтобы просыпаться, проживать новый день, как две капли, похожие на предыдущие, снова ложиться спать, а с утра опять начинать все сначала. Зачем? Все бессмысленно. Он никогда не вернется, не улыбнется своей потрясающей ленивой улыбкой, не сядет работать за письменный стол, не пройдет по коридору Академии. Господи, да если бы мне предложили сделку, увидеть его хотя бы разочек и умереть, я бы согласилась, потому что без него все равно не жизнь, а пустота. Пустота и боль, скручивающая изнутри и разрывающая на части. Его Королевское Величество прислал свои соболезнования. Прорвался сквозь хаос беспорядочных мыслей, севший голос ректора. «Его Королевское Величество?» И тут же зазвучал в голове еще один голос, тихий и почти ласковый. Зазвучал столь яственно, что даже, казалось, запахло пролитым вином. Я хочу, чтобы ты помнила: у тебя был шанс все исправить, и никто, кроме тебя, не виноват. Так вот, что эта королевская сволочь тогда имела в виду: Но уж нет, это он виноват. Боль стала почти нестерпимой, а потом захлебнулась в неистовой ярости, жгучей, сметающей все на своем пути. Я еще не успела сообразить, что делаю, А пальцы сами собой сложились в жест, которому научил меня темный маг. Сделала шаг назад, высвобождаясь из теплых объятий ректора, посмотрела ему в глаза и мысленно произнесла: Откройте портал в Королевский дворец. На какое-то мгновение в его взгляде скользнуло изумление, и я напряженно замерла. Наука темного штука сильная, но и наш ректор не слабак. Он ментальный маг и в состоянии защититься от чужого воздействия. Но потом его глаза как-то странно остекленели, стали пустыми и бессмысленными. «Конечно, леди Юлия, сию же минуту», — механическим голосом произнес он. отошел к столу, покопался в ящике, достал какой-то артефакт, тихий хлопок, щелчок, и посреди ректорского кабинета возник сияющий портал. «Благодарю», — кивнула я и решительно шагнула через него прямо в широкий коридор дворца. «Хотелось одного». Убить, уничтожить этого мерзкого слезняка, эту жалкую карикатурную человека, того, кто виновен в гибели Рониура, убийцу, которому даже не пришлось морать руки лично, чтобы устранить соперника. Двое стражников при виде меня напряглись. «Кто такая? Почему без приглашения?» Разговаривать с ними долго я не собиралась, сложила пальцы, заглянула в глаза первому. «Спать!» — мысленно приказала я. Он рухнул, как подкошенный, и тут же захрапел. Я взглянула в глаза второму. Тот попятился, выставив руки вперед и шепча какое-то заклинание. «Прекрати», — велела я, — «и веди меня к королю». И снова остекленевший взгляд и неживой голос. «Как прикажете». Стражник двинулся по коридору, я нетерпеливо пошла за ним. Впереди замаячила огромная двухметровая статуя, чудище с уродливой мордой, один из образчиков представлений короля о прекрасном. Заклинание ледяной волны вспомнилось сразу. Я вскинула руки, как учил Рониур. Рониур. Перед глазами возникло его лицо, улыбающееся, бесконечно родное. теплые светло-серые глаза смотрели, казалось, в самую душу. Грудь полоснула болью, резкой, острой, почти невыносимой. И я жахнула, что есть сил. Огромная мраморная статуя с грохотом разлетелась в труху. Стена за ней пошла трещинами. Сопровождавший меня стражник дернулся, задрожал, как осиновый лист, но даже не оглянулся, продолжая шагать вперед. Я снова вскинула руки, прицельно ударила в скопище трещин. Часть стены обрушилась, открыв какой-то роскошный зал. Хрустальные люстры, картины, зеркала, до да блеска отполированный пол. За громадными окнами от пола до потолка виднелся ухоженный сад. Еще удар. Звон, треск, скрежет, треск. Лопнули стекла, щедро присыпав невнятное крошево из обломков изящной мебели, кусочков картин, осколков зеркал и огрызков шикарных портьер. В коридор выплеснулись клубы пыли. Со стен свисали куски обивки, поскрипывали изуродованные остовы хрустальных люстр. За пустыми проломами окон валялись обломки вынесенных волной рам и поваленные деревья. Отлично! Пусть от этого мерзкого места даже камня на камне не останется. Следующая волна — В дребезги размолотила двухметровую голую девицу. Из-за угла выскочили трое стражников. Один из них был уже готов применить ко мне какое-то заклинание, но я успела раньше. «Идите, крушите дворец», — скомандовала я. Мы пошли дальше. За спиной то тут, то там раздавался грохот. Выполнялись мои приказания, но этого мне было мало. Я сама разносила в щепки все, что попадалось на нашем пути. Зал за залом превращались в руины. Все чаще навстречу бежали встревоженные стражники и отправлялись громить королевское логово, но времени оставалось все меньше. Если вся охрана встанет на уши, мне не справится. Наконец мы поднялись по лестнице на третий этаж, прошли немного по коридору и свернули еще в один, что вел к единственной двери, по обе стороны которой стояли настоящие громилы. Они напряженно прислушивались к грохоту, отчетливо доносившемуся даже сюда. В паре шагов от них. Стражник остановился. «Его Величество сейчас в своей опочивальне», — дрожащим голосом произнес он. К неутоленной ярости примешалось облегчение. «Теперь успею. Три отданных приказа — иди ломай тут все и громилы вместе с моим сопровождающим на деревянных ногах утопали выполнять. Я рывком распахнула дверь и шагнула внутрь. Большую часть немаленькой спальни занимала огромная кровать под балдахином, и она была пуста». «Где он?» Я торопливо огляделась. Пуфики, столики, заваленные дребеденью, кресло, большой туалетный стол у громадного зеркала, сплошь уставленный склянками, бутылочками, коробочками, баночками, картины, мраморные изваяния от крохотных до высотой с человеческий рост. Краем глаза заметила что-то белое и обернулась. Король в ночной сорочке до пола прятался за одной из статуй. Как трус. Да он и есть трус. Ничтожество, облечённое властью, злобное, завистливое, мстительное. От дикого коктейля из ненависти и ярости потемнело в глазах. Даже дышать стало трудно. «Что там происходит?» — недовольно спросил король, бусунув блеклое лицо из-за статуи. Увидев меня, он позеленел. Юлия, «Это ты!» — крикнула я. «Это из-за тебя он погиб!» Король выхватил откуда-то кинжал, крепко сжал его в руке и выставил вперед, пытаясь спрятаться теперь уже за кинжалом. Идиот! Жгучая ярость смешалась с омерзением и переросла в тихое холодное бешенство. Убить, раздавить, как червяка, чтоб и следа не осталось. «Брось кинжал!» — приказал я мысленно. И он бросил. Я подняла его с пола, покрутила в руках. «Годится!» «Сейчас сюда явится стража!» Голос величества срывался на писк знаешь, что они с тобой сделают?» «Ничего», — усмехнулась я. «Они слишком заняты, слышишь?» Я медленно приближалась к нему с кинжалом в руке, а он отступал назад, пока не забился в угол. «Пожалуйста, не убивай». Он скулил и взвизгивал. «Я дам тебе денег, дам что угодно, только, пожалуйста». «Денег?» От этих его слов я просто озверела ты избалованное ничтожество которое привыкло что все на свете продается и покупается с ненавистью прошипела я ты думаешь деньги заменят мне любимого человека очень очень много денег титул все что скажешь в ужасе шептал он вжимаясь в стену пожалуйста пожалуйста пожалуйста взрослый мужчина рыдал подвывая размазывая слезы по лицу смотреть на это было противно я занесла нож я ведь для этого пришла Чего проще вонзить острие кинжала в бледную синюшную шею, и все будет кончено? Король замер и уже не всхлипывал, а я вдруг с предельной ясностью поняла. Не смогу. Да, он гад. Да, он сломал мне жизнь. Да, из-за него погиб Рониур. Но я не могу убить человека. Не могу. Никак. Я вырыняла кинжал из разом ослабевших пальцев и тихо заплакала от бессилия. Вот, собственно, и все. Чудовищное напряжение схлынуло, унося с собой ярость, ненависть, злость и боль. Ничего не осталось: ни чувств, ни эмоций, одна пустота. С грохотом распахнулась дверь, в королевскую опочивальню вырвались стражники, чужие руки схватили меня, скрутили и оттащили от короля. А тот уже злобным голосом отдавал приказы: В королевские казематы ее! И погромщиков в казематы! Всех в казематы! Начальника стражи ко мне! Что у вас тут, черт подерить, творится? Запястье обожгло холодом наручников, но мне было все равно. Рониура больше нет, а значит, какая разница, что со мной теперь будет?